Глава первая. Полет с драконом. Меня Я в изумлении отпрянула. Девочка меня называла в последний раз только одно существо, то, что приходило во снах. Тебя дракон улыбнулся и внезапно перестал быть таким пугающим. Прости за это. Он кивнул на свою тень, что закрыла нам почти все небо. «Моя сила слишком велика, чтобы вместить ее в это тело». «Ваше прибытие — большая честь для нас. Я сейчас же извещу императора». Несколько нервно начал свое приветствие безопасник. «А ты сын света?» — прервал Персиваля дракон. «Причем таким тоном, будто хотел сказать, сколько вас тут развелось, пока я спал». Тот кивнул и замолчал. «Все-таки у него есть чувство уместности». С другой стороны, он не мог не попытаться сделать что-то официально дипломатическое, тем более с таким опасным гостем. «А почему вы меня искали?» — спросила я. «Я определился. Кем я тебе буду? А ты ментальные блоки выставила. Я беспокоился. Пришлось самому к тебе лететь». Очень странный разговор на ступенях императорского дворца. Я даже почувствовала смятение. Это он? То могучее существо из моих снов? Что вселяло чувство домашнего покоя и безопасности? Дракон? Никогда бы не подумала. И он искал меня, когда не смог прорваться сквозь ментальный блок? Удивительно. Кстати, оказывается, хорошо, я ментальные блоки ставлю. Мои мысли явно смешались, однако некромант постарался внести контроль и порядок в этот странный хаос. «Повелитель?» «Не угодно ли вам будет поговорить в более удобном месте?» «А ты, сын смерти и тьмы», — утвердил, а не спросил дракон. Некромант раскланялся, и в этот раз в его позе не было сарказма. «Наверное». «Интересно». Наш гость уделил пристальное внимание Тару. «Ты не с этого континента». «Я темный маг, повелитель. Вся темная магия имеет исток в Меденосе». Дракон, казалось, потерял интерес к моим спутникам, и его взгляд снова обратился на меня. «Твой друг прав, девочка. Нужно найти более подходящее место». И не успели мы опомниться, как меня подхватили на руки. Я оказалась в небе в жарких объятиях мужчины. Вышло ужасно эротично. По-другому и не скажешь. Жар от тела повелителя шел как от хорошо растопленной печи. Он держал меня крепко, но нежно прижимая к своей широкой груди. Слой серых влажных облаков, казалось, расступался перед нами. А может, это жар тела дракона просто испарял их? Наконец мы поднялись выше облаков, и последние лучи заходящего солнца осветили нас прощальным золотым светом. «Как красиво!» — вырвалось у меня. Я вполне удобно устроилась на руках повелителя драконов. Чувство опасности пока не взывало ко мне. Не знаю, может, уснула? Нравится. Покатать тебя по небосводу. С меня как будто опали все светские правила, приставшие ко мне за последние столетия, и дикая ведьма из лесов Тарирана расправила свои плечи. Даже скорее крылья. Мы носились по небу, как сумасшедшие. Дракон выпустил меня из объятий, и я летала сама. Волосы, избавившись от оков прически, развивались по ветру. Платье потеряло накидку, а его юбка сама собой приобрела удобные разрезы до середины бедра. Уверенно, моя внешность тоже претерпела изменения. Я снова стала сама собой. Ночь украсила небеса бриллиантами звезд. Мы были где-то над южной пустыней. Теплый воздух, накопленный за день, поднимался вверх, согревая. Можно было бы прижаться к дракону, чтобы согреться еще больше, но это было бы как-то слишком даже для меня. Мы осели на высоком бархане. Я зачерпнула горсть песка и пропустила ручеек песчинок. Теплые. Ночь только вступила в свои права. «Так что вы хотели мне сказать?» Я сидела, обняв колени. Платье обнажило ноги, но мне было все равно. Стеснения не было. Лёгкий ветер играл, видимо, не только в моих распущенных волосах, но и у меня в голове. Давно я не испытывала такого чувства беззаботности, лёгкости. Я решил, кем мне быть для тебя. Интересно. И кем ты мне будешь? Неожиданно для самой себя я перешла на «ты». Я долго думал. Отца своего ты не знаешь». И у тебя нет никаких чувств по поводу этого. Почему? Люди же любят почитать семью и родителей. Не знаю. Я пожала плечами. Может быть, потому что ведьмам это не так и важно? Богов ты признаешь, но не почитаешь. Тоже верно. Не боишься? Боятся? Я рассмеялась. У нас есть легенда... Как однажды заскучав, боги сошли на землю и стали первыми ведьмами и магами. И что с ними сталось? Не знаю. Разные люди по-разному оканчивают эту легенду. Кто-то говорит, что наигравшись они вернулись в свой мир, но другие говорят, что они забыли себя и стали простыми смертными. Как бог может стать смертным? Наверное, забыв, что он бог? «Не буду я для тебя богом», — помотал головой повелитель. Хорошо, но у тебя зато есть очень страстные желания. Я был с тобой той ночью и чувствовал их. Это завораживает. Той ночью? Напряглась я. Да. Тогда, когда к тебе во сне пришел Сын Смерти. Я тоже тогда был там с вами. И, кстати, я пришел первым, не он. Мне понравилось быть твоим любовником. Он бог тьмы и света. «Где бы вы сейчас ни были, заберите меня отсюда. Той ночью, когда меня посетили эротические видения, были два мужчины?» «Это перебор даже для меня». Слегка успокаивает, что это была лишь бесплотная фантазия, но все же она была весьма реальна. Вот только мне в любовнике повелителя драконов и не хватало. Я не Каролина, коллекцию мужчин не собираю. Да и есть у меня мужчина. Мне хватает. Хитрый, наглый, изворотливый и вычурный некромант вдруг показался таким родным и понятным. Я перевела взгляд на дракона рядом с собой. Полет никак не повлиял на его внешность. Темно-каштановые волосы аккуратными волнами лежали на могучих плечах. Он лишь скинул сюртук и остался в простой белой рубахе с закатанными рукавами. Это позволяло любоваться не только его шикарным разворотом плеч, но и обнаженными мускулистыми руками. А взгляд, взгляд этих черных глаз, казалось, проникал в самую душу, смущал, интриговал, бросал вызов. «Прости, мне не нужен новый любовник». «Знаю», — спокойно воспринял эту новость дракон, «поэтому я буду тебе братом». «Братом?» «Да, брат, насколько я понял». Может беречь и любить тебя, как отец, и при этом быть тебе другом. Мне нравится, и это подходит. Спасибо, мне тоже подходит. А потом, если захочешь, я смогу стать тебе мужем. При этих словах я поперхнулась. Мужем? Да, я посмотрел твою жизнь и узнал, что ни братьев, ни мужей у тебя еще не было. А это важная потребность. «Да ты что? Все-таки тяжело говорить с кем-то с нечеловеческой логикой. И как бы он ни пытался соблюдать наши манеры, понимание, что уместно говорить, а что нет, у дракона не было. А ты знаешь, что значит быть мужем?» Дракон с усмешкой посмотрел на меня. «У нас тоже есть самки. Есть институт брака девочка». «И ты был женат?» «Я и сейчас женат. Моя пара спит уже три тысячи лет». — Да, не просто ему с личной жизнью, хотя некоторые со мной бы не согласились. — Знаешь, — начала осторожно я, — думаю, давай остановимся на брате. — Хорошо, — улыбнулся дракон, и улыбка эта была, ну, очень понимающая. Может, и не так далеки наши виды друг от друга. Этой же ночью повелитель вернул меня домой, в Дарнинг-хаус, а сам... Сам, видимо, куда-то улетел. Распрашивать это странное существо, где он остановился, желаний не было. Да уж, сколько ни живи на свете, а мир будет продолжать удивлять тебя. Вася сидел посреди моей постели и строго смотрел на меня. «Ну и во что ты опять вляпалась?» «Судя по всему, в дракона». Котик вздыбил шерсть и грозно зашипел. «Я не мог с тобой связаться. Всю ночь». «Я твой фамильяр и не мог!» «Ну, тише, дорогой, тише!» Я пригладила вздыбившуюся шерсть. Ничего плохого не произошло. Наоборот, этот странный дракон вбил себе идею в голову, что станет моим братом и будет меня защищать. «Братом? Дракон? Хм, видали мы таких братьев! Он, светлый с темным, весь вечер тут околачивались, искали тебя!» «Да, и куда подевались?» «Да темные боги их знают!» Пришли, сидели, ждали, а потом Светлый получил какое-то известие, и они оба свалили. Ну, тогда завтра и узнаем. Но узнала я все уже этой ночью. От некроманта ко мне явился призрачный волк. Он возник прямо посреди гостиной, где я решила перекусить перед сном. Ночные полеты весьма хорошо на аппетите сказываются. Волк появился, замерцал зеленым огнем и заговорил со мной голосом некроманта. С тобой все в порядке? Я волновался. Да, все хорошо, спасибо. Что произошло? Я не смог до вас добраться даже порталами. Повелитель драконов решил стать мне братом. Братом? Волк подозрительно склонил голову на бок. Да, только братом. Я решила не посвящать Тара в драконовские идеи стать мне мужем. Меньше знает, спокойнее жить. Будь осторожна. Странно все это. Если произойдет что-то еще... «Позови меня, и я приду». «Теперь смогу». Волк открыл пасть шире, и вместе со светящимся огнем оттуда появился перстень. Волк, аккуратно взяв его зубами, положил предмет рядом со мной. «Носи его, не снимая». Я взяла перстень, тот самый, что всегда носил тар, голова волка из заговоренного металла и два ярких изумруда в виде глаз зверя. От него веяло древней магией. Очень древний. Надеть или нет? Вопрос доверия. Я примерила перстень. Спасибо. Что-то еще случилось? А что? Явление повелителя драконов на ступенях императорского дворца мало? Нужны еще события. И все же. Случилось. Светлая инквизиция доложила о странных возмущениях в магическом фоне. Разве это необычно? Он все время меняется. В этот раз всё по-другому. Баланс сил света и тьмы резко сместился в тёмную сторону. Несколько дней назад, ещё до взрывов, где-то перед вторым этапом отбора. Потом, после ярости тьмы и применения сияния, магическая буря долгое время лихорадила фон. «Наверное, силы тьмы и света были равны», — кивнула я. «Да, но сейчас... сейчас буря прошла, и фон стал серым». Как это? Я так удивилась, что расплескала сливки, которые добавляла в чай. Я тоже никогда о таком не слышал и не видел. Да и никто в мире. Странно, я задумалась. А какая магия у драконов? В смысле, к какой стороне они принадлежат, свету или тьме? Вопрос интересный. Но у них своя сила, особая и очень древняя. Она не делится на свет и тьму. Может, это и есть ответ? Драконы проснулись. Уж не знаю, все ли, но повелитель их точно. Баланс сил поменялся. Ну, хорошо это для империи или плохо. И что ж теперь будет? Вот и нам неизвестно. Ночь подходила к концу.